Глава четвертая 18 лет. От звонка до звонка. Так Валера отвечал на вопрос о том, сколько он пробыл в браке. Женился по малолетке в 22, а развелся в 40. Как и на зоне, первый год был самый трудный. Потом полегче стало, а лет через 8 привык и стал думать, что неплохо устроился. Не в авторитете, но в комфорте. Валерой помыкали и теща, и жена, и дочка, насмотревшиеся на поведение старших. Но он был всегда хорошо накормлен, одет, ездил на машине, а отпуска проводил на море. Обычно черным. Но и на Средиземное они с семьей выбирались. В Турцию и Тунис ездили, всегда в большие отели, работающие по системе «Все включено», и там Валерию удавалось хорошенько напиться. За это его, естественно, наказывали, жаль не карцером. Он бы с удовольствием посидел один, пусть на хлебе и воде, но его гнали по жаре на рынок за фруктами или обновками для всех. Чтобы страдал еще больше с похмелья, обливался потом, таская сумки. Друзей Валерий заводить запрещалось, как и иметь такое бесполезное хобби, как футбол или рыбалка. За компьютером часами сидеть тоже ничего хорошего, ладно бы программировал и этим подрабатывал, так нет. Смотрит дурацкие ролики про путешествия, Боливия, Австралия, Мадагаскар. Все ему интересно, а как на дачу поехать, где и природа красивая, и овощи с грядки, а молочко только с так такую недовольную рожу скорчит, будто его на каторгу отправляют. Подумаешь, по пробкам два часа ехать, не на телеге же, а в машине с кондиционером, и работать на огороде не тяжело, мотоблок есть, автополив, и не то, что когда-то. Эту песню всегда заводила теще в пятницу вечером. Она жила с ними, хотя ей досталась в наследство от мамы просторная однушка. Но то она решила сдавать, потому что в Москве все сдают. Валера считал, что етиться вчетвером на 45 квадратах имеет дополнительные глупо, тем более и так не бедствуют. Трое работают, но его мнение никто не учитывал. Валера не был счастлив, даже довольным жизнью не мог себя назвать. Но корил себя за это, потому что ему грех жаловаться. Без любви и уважения существует, но и без глобальных проблем. Так бы под каблуком и дожил до старости, если бы жена не влюбилась. В 40 лет и впервые в жизни. Она думала, что не способна на и чувства, поэтому и прозибала ее слова. Рядом с и матютей это уже тещина. А когда выяснилось, что еще как пылать может, выгнала тихонь у мужа. Собрала его вещички и выставила. Сказала, надоело тащить его, как чемодан, без ручки. Место Валеры занял разбитной, деловой, деятельный водитель-экспедитор Санек, с которым супружница познакомилась на работе. Он быстро тещу отселил, при этом не испортив с ней отношения. С дочкой Валеры подружился, а жену, уже бывшую, обрюхатил, хотя врачи ей ставили неутешительный диагноз. «Отличный мужик», — говорили о Сане все. И Валера не мог с этим спорить. Потому что именно благодаря ему он не остался с голым задом. Экс-супругу досталась машина. Не новая и не шикарная, но по теперешним временам приличная и довольно дорогая 2 миллиона стоила. Хочешь, продавай, бери ипотеку и покупай жилье. Хочешь, в такси на ней подрабатывай и опять же вкладывайся в жилье. Ничего этого Валера делать не стал. Он снял комнату, поставил тачку на стоянку и запил. То ли с радости, то ли с горя он сам не мог понять. День радовался, день горевал и оба дня пил. Даже отпуск для этого взял. Но оказалось, бухать, как сказала бы его дочь, неприкольно. Когда запрещают, так и хочется надраться. И когда это получается, тебе кажется, вот в этом кайф, которого так не хватает. Но побухав две недели, пять дней из которых через силу, Валера понял, что больше не хочет. Не в данный момент, а вообще. Компот вкуснее вина, после баньки квас не хуже пива, а крепкое он вообще не пил, мешая джин или водку с соком, газировкой, а сок и газировка и без спиртового сопровождения хороши. Валера не отказывался от шампанского на романтических свиданиях, но их было не так много в его новой жизни. Первые месяцы после развода новоиспеченный холостяк активно знакомился с женщинами, точнее, они с ним. Сам Валера инициативу не проявлял, но к нему, свободному, симпатичному, обходительному, дамы слетались как мотыльки. Даже пьющего его обхаживала соседка. Но ни с кем у Валеры не получались отношения. Три-четыре свидания, и интерес пропадал. Не у Валеры, у него его особо и не было. У них. Скучный, пассивный, равнодушный. Тютя-матютя. Мог бы, к примеру, квартиру снять, не комнату, чтобы обрести хоть какую-то свободу, так нет. Живет сорокалетний дядя с дедом-соседом, шумным, любопытным, ворчливым, Какой женщине понравится бывать в гостях у него, а тем более оставаться на ночь? Каждая вторая тыкала Валеру носом в это, а он лишь пожимал плечами. Да, он мог снять квартиру, зарплата позволяла, но зачем отдавать половину ее? Комнаты ему вполне достаточно, он привык жить в тесноте. И дед ему не мешал, с ним даже интереснее, всегда есть с кем поболтать, чайку попить с любимыми обоими вафлями. «Начертать тебе бабы эти», — всякий раз удивлялся дед, когда разговор заходил о личной жизни Валеры. «Что поделать, если я натурал?» — шутил тот. «Да не про это я отмахивался, сосед. Отношения ни к чему. Были они у тебя, и что? Счастье приносили», — Валера мотал головой. «А сколько ты, напомни, в браке был? 20 лет. От звонка до звонка. Вот и я». Но моя жена умерла, и лет мне побольше тогда было, около 50, Но я больше ни с кем отношения не заводил и ни разу не пожалел об этом. «А как же? Секс или шпиль по-вашему?» «Так давно не говорят», — смеялся Валера. Хотя, как вуалирует слово «секс», не имел понятия. «Всегда найдется женщина, которая согласится на интим без обязательств. Нужно только приглядеться. Я пока молодой был, с дворничиха спал». Бабой Симой, это сейчас она баба, а еще 10 лет назад была очень даже ничего, крепкая, улыбчивая, с косой до задницы. А задница у нее и сейчас хороша. Послушал Валера соседа и нашел себе женщину для секса, точнее она его, как обычно. Он был красавчиком, но не ведал об этом. Статный, русоволосый, с правильными чертами лица, с большими руками. В таких красиво смотрится и оружие, и женская талия. Поэтому Валера служил в кремлевских войсках и был взят в оборот коренной москвичкой. Другие, осевшие в столице дембеля провинциалы, и мечтать о таком не могли, а он не успел оглянуться, как уже был женат и прописан. Супруга Валеры не была красавицей или невероятной умницей, поэтому понимала, что на принца не может рассчитывать. Нужен нормальный, надежный, рукастый, обязательно приезжий, чтобы было чем держать. А так как бабки-детки ее сами в Москву понаехали из глухоманией, то ее 22-летнюю уже изводили тем, что засиделась. Она забеременела, и он, как честный человек, женился. Любви между ними никогда не было, больше расчет. Девушке хотелось замуж, а парню остаться в Москве на законных основаниях, тогда без регистрации пойди проживи. Оба думали, что чувство придет с годами. Не любовь, так уважение, но нет. Как раз его не хватало в отношениях. Жена не уважала своего мужа, тютю-матютю. Муж-жену, яйце дробилку так называли в его поселке стерв-супружниц. Они злились друг на друга, могли неделю не разговаривать. Но до ненависти не доходило. Это и спасало брак. Вот уже год Валера холостой, свободный. Его никто не ограничивает, не тюкает. Крылья развязаны. А он не летит. Осознав это, Валера чуть опять не запил. А что еще делать в отпуске? «Езжай в путешествие», — подсказал сосед, с которым он по случаю пил не чай с вафлями, а коньяк с шашлыком, проставлялся за отпуск. «Ты постоянно по телеку смотришь эти, как их? Тревел-шоу? Наверное. Передачи про путешествия, в общем. Так не сиди дома, лети на Мадагаскар или в Перу». О! «Это очень дорого, я себе не могу позволить такую поездку». «А куда можешь?» «В Турцию и Египет. Но я был и там, и там. Не хочу. Из доступного Таиланд мне интересен». «Ну и?» «Одному лететь в такую даль?» сидят тебя там, что ли?» — фыркнул старик. «Нет, но...» Валера даже не знал, как путевки выбираются и оформляются. За него это жена делала. Она же собирала чемоданы, контролировала документы и деньги на расходы. Она водила Валеру за собой по аэропортам, разбиралась на ресепшн, если их не устраивал номер, экскурсии заказывала. «У меня внучка в турбюро работает, давай ей позвоню», — предложил сосед. Валера согласно закивал. Если за него все подберут, забронируют, он с удовольствием полетит в загадочный Таиланд, деньги на это есть. А уж в аэропорту как-нибудь разберется. На месте тоже. Надо расправлять крылья. Через четыре дня он уже летел в Бангкок. В аэропорту немного заплутал, но смог сориентироваться. В трансфер сел не самым последним, ждали еще одного человека. Им оказался Коля, парень, с которым Валера будет делить этой ночью номер. Они познакомились, подружились, насколько это возможно в отпуске, и решили вместе отправиться на двухдневную экскурсию. Тогда Валера еще не знал, что встретит любовь и не захочет уезжать из Паттайи. Без своей женщины точно. Но он не мог подвести Колю, да и любимая не возражала против его вояжа, у нее было много дел, назначенных как раз на эти два дня. Ее звали Ваан, сладкая. Она такой и была. Кожа цвета карамели, сахарные губки, длинные волосы, пахнущие спелом манго. Мягкая, нежная, ласковая, воркующая. Таких, как она, у Валеры никогда не было. Жена являлась полной противоположностью. Но и остальные сильно отличались от Ваан. Россиянки в целом сильнее, энергичнее, грубее и внешнее, особенно внутренне. Они привыкли коней на скаку останавливать, в горящие избы входить, в каждой даже самой изнеженной живет эта некрасовская баба. В тайках – богиня женственности, радости, танцев. Имя ее Хатхор. И Ваан – живое ее воплощение. Валера познакомился с ней случайно, сидел за столиком ночного рынка, ел нечто. Заказал по картинке какой-то суп, а он оказался ну просто отвратительным. Не зная, чем его исправить, Валера перебирал баночки со специями. Ваан пришла на помощь. Подошла, улыбнулась, взяла щепотку того, ложечку другого, потом еще ростков каких-то принесла, все перемешала в его тарелке и кивком предложила попробовать. Он зачерпнул суп ложкой, отправил в рот и блаженно зажмурился. Но не потому, что стало нравиться варево. Как было поганым, так и осталось, это же не борщ, но он не мог не порадовать участливую красавицу. Ваан работала в баре, и когда выдалась свободная минутка, прибежала на рынок за своими любимыми гёдзо. Это традиционные тайские пельмешки с креветками. Валера тоже их попробовал, оказались приятными на вкус, чуть сладковатыми, но с соевым соусом они отлично залетали. Он слопал две порции, пока провожал Ваан до бара. — Можно пригласить тебя на свидание? — спросил Валера через переводчика на телефоне. — Свидание? — переспросила она. — Да, поужинаем вместе, выпьем чего-нибудь, погуляем по набережной. В какой ресторан ты хотела бы? Я забронирую столик. Она переливчато засмеялась, у многих таек был пронзительный голос, режущий ухо, но не у Ваан. — Я освобожусь, когда все рестораны уже закрыты будут, — ответила она. — А завтра? — Тоже. Я редко беру выходные, мне нужно помогать семье. «Тогда скажи, когда ты сможешь, я подстроюсь, могу встретить тебя после работы и отвезти домой, или пригласить на обед, в Хилтон сводить на ужин, там, как я слышал, есть панорамный ресторан с буфетом. Будем есть Гедза, пока не лопнем. Он никогда не был так настойчив, даже навязчив, но и влюблен не был никогда. Я с удовольствием бы поужинал с тобой, но не в ресторане, а у моря, тайцы любили это». Они приходили, приезжали на пляж вечерами с циновкой, пакетами с едой и напитками, кто-то с мини-жаровнями. Но я, если не работаю, то сплю. И как же быть? Ты можешь забрать меня из бара на вечер или ночь, она немного смутилась, но это стоит денег. Я понимаю, им придется искать тебе замену и срочно, это не дешево так, как договоришься с хозяйкой. Договариваться Валера не умел, но решил попробовать. И получилось. Даже цену сбил. Но сумма все равно вышла значительной – 120 долларов, и за деньгами пришлось бежать в отель. Через час они уже сидели с Ваан на берегу. Валера купил все, что она захотела – ром, энергетик, нарезанные порциями всевозможные фрукты, гедза куда же без них, и жареных кузнечиков. Девушка грызла их, как семечки, и заливисто смеялась, глядя, как он передергивается при этом. Она напоила его и накормила таки насекомыми. Затискала, зацеловала потом, когда пришли в отель. И за это тоже пришлось Валере заплатить, постояльцев даром не пускали. Полноценного секса между ними не было. Когда Аваан увидела Валеру голым, ужаснулась. «Сказала, ты слишком большой, я боюсь». Он ее понял, для азиаток европейцы на самом деле были непривычные, их мужчины с другими калибрами. Валерий даже польстила ее реакция. В России на него голова все спокойно реагировали, а одна даже сказала, что ожидала большего. Сам крупный, руки большие, нос мясистый, нога 45-го размера, а в тех местах, где надо, средний. Они спали в обнимку, и это было прекрасно. Утром она хотела уйти, но Валера попросила остаться, она не возражала. После завтрака они поехали на пляж танцующей девушки. Обедали морепродуктами на рыбном рынке. Свежайшие креветки и крабы, приготовленные на гриле, были бесподобны, как и рисовое пиво. Мутное, похожее на брашку, оно прекрасно сочеталось с острой едой. Но все это Валера слопал бы за минуты, только лишь получив гастрономическое удовольствие, если бы с ним рядом не находилась Ваан. В ее обществе ему везде было хорошо, но особенно на людях. Он гордился тем, что его выбрала такая красавица. А когда она прилюдно целовала, его трепала по волосам, брала под ручку, Валера посматривал на других мужчин с видом победителя. Не им. Ему досталась самая восхитительная женщина на свете. Они расстались вечером. Валера хотел пойти в ее бар и сидеть там ночь напролет, но Ваан не позволила. «Ты будешь меня отвлекать», — мурлыкала она, потираясь его плечо своей смуглой щечкой. «А мне нужно сосредоточиться на клиентах, чтобы получить хорошие чаевые. Тогда я приду к закрытию. Я сама приду к тебе, как освобожусь. Только договорись на ресепшн, чтобы пустили». Она освободилась только утром, когда уже рассвело, Валера проснулся от ее прикосновения, увидел улыбку на усталом лице Ваан и почувствовал себя таким счастливым, как никогда. «Хочу, чтобы ты стала моей женой», — сказал он по-русски. Она не поняла и со смехом поцеловала его в нос. От Ваан пахло табаком, гашишем, который тут был легализован, алкоголем и немного потом. Чужим, мужским, посетители бара лапали его девочку своими вонючими ручищами. «Выходи за меня замуж», — повторил Валера по-английски. Эта фраза была ему знакома по голливудским фильмам. Ваан распахнула глаза, и они стали непривычно большими. «Ты любишь меня?» И он, не сомневаясь, ответил «да». Она застеснялась, уронила лицо в подушку, зарылась им в нее. А Валеру было не остановить, он продолжал признаваться ей в любви на разных языках, вспомнил даже испанский уже из песен Игресиаса. Он сначала шептал ей на ухо, а потом, когда смог развернуть ее к себе, выдыхал в лицо, в конце кричал, чтобы все слышали о его чувстве. «Я тоже тебя люблю», — услышал он в ответ, — «и хочу стать твоей женой, но...» А вот что последует после нового, Лера слушать не пожелал. Он сгреб свою сладкую ваан в охапку, как цирковой медведь, бочку с надписью «мед», поднял с кровати и поволок ее в ванную, чтобы смыть с любимой посторонние запахи, а после заняться с ней любовью. На следующий день Валере нужно было отправляться на экскурсию, и он наплевал бы на нее и на деньги, которые ему никто бы не вернул, и на Николая, но Ваан уговорила его ехать. Он послушался и теперь страдал от тоски. Они не виделись вчера вечером, только днем сегодня, дожить да бы до завтра. Ваан сказала, что будет очень занята, просила не приходить, а ждать ее в отеле. Но это значит, они увидятся только послезавтра, а если учесть тот факт, что Валерий возвращаться в Москву через пять дней, Ситуация вырисовывается катастрофическая. Он открыл переписку, глянул, прочитала ли любимое последнее его сообщение. Да, прочитала, но не ответила, даже смайликом. Но Валера не обиделся. Это он готов с ней общаться беспрерывно, а у нее дела. Ван поехала в провинцию, откуда была родом, чтобы взять недостающие документы. Когда они будут регистрировать брак, они должны быть собраны в полном объеме. Так валерий сказали и переспросили, ты уверен, что хочешь жениться? Уверен ли он? На 200%. Если бы они находились в Лас-Вегасе, Валера зарегистрировал бы брак с Ваан в день знакомства, и не пожалел бы об этом ни капельки, еще бы он увез ее в Россию. Но он сомневался в том, что Ваан сможет уехать, в ближайшее время точно. Значит, ему вскоре придется вернуться в Таиланд, чтобы заключить брак. Обо всем этом еще нужно поговорить и с Ваан, и с кем-то знающим. Хотя бы с Борисом, который давно в стране и может подсказать. От мыслей о любимой его отвлек Коля. Он был своеобразным парнем, и в Москве Валера вряд ли тесно общался бы с таким, но на отдыхе запросто. Поговорить есть о чем. Не грузит, не ноет, не навязывается. А то, что считает себя лучше других, и всем своим видом это показывает, Валера за недостаток не считал, так оно, наверное, правильнее. «Ты храпишь?» — спросил у него Коля. — Вроде нет. — Хорошо, а то у меня сон чуткий. — Беруши брать надо, — подал реплику паренек по имени Эд. — Я с ними не расстаюсь, кстати, есть запасные, могу дать. — Мне не помогают, — отмахнулся Коля. — Я как будто вибрации ощущаю, и мне еще хуже спится. Валера их слушать не хотел, только думал о Ваан, каждое воспоминание о ней. Поэтому он вышел из-за стола и направился в небольшой садик, чтобы остаться наедине со своими сладкими мыслями.